Она позволяла иногда практически беззнаказанно держать противника на расстоянии от себя. Но ломались они куда чаще, чем мечи, а несколько копий с собой не потаскать. Они крайне неудобны, особенно такие, как Дори. Метательных еще можно было 5-7 штук взять, но больше не очень. Примерно через 30 минут мы выдвинулись из дома Ники, на который она посмотрела с сожалением, но некоторой гордости в глазах. Это было лишь на краткий миг заметно, но все же не осталось без внимания. Она сделала первый уверенный шаг в будущее, решила открыться, почему она смогла выжить. И сто процентов она еще проявит себя в будущем. В городе же начало царить какое-то праздничное настроение. Много новых лиц мелькало на улицах, а до меня какое-то время не могли дойти. В чем заключается причина? Пока кто-то о ней не крикнул. Те, кто должен был ночью умереть, выжили, а те, кому еще долгие дни восстанавливаться, готовы рвануть хоть прямо сейчас в бой. И снова про потраченное в пустое время. Да, они не узнают того, кто именно это сделал, пускай благодарят богов, которые частично, как по мне, виноваты в происходящем. Но я рад, что удалось несколько сотен человек спасти или помочь им восстановиться. «Ты бы мог быть героем!» Прошептала мне на ухо Ника. «Они не готовы к такой правде», — строго ответил я ей. «И правда, для них будет слишком сильным ударом, если узнают, что это сделал просто человек. Помня мага, который сжигал их соратников, который открыл врата в другой мир, из которого сотнями вывалились новые монстры. Меня просто могут убить. И я в этом вообще не сомневался. Просто данность, просто факт». Говорят, что 500 лет назад были герои, как я сейчас, которые могли и гору перевернуть, и слепцу позволить узреть. Но те времена прошли, а в обычном народе слишком окрепли суеверие. До казармы мы добрались минут за 15. Всех новостей не узнали, но то, что до нас дошло, уже обнадеживало. Возможно, боеспособность легиона не так сильно пострадала. Возможно, что и город в конечном итоге восстановится. «Ведь место удобное, и торговый маршрут не так далеко, и судам нет препятствий, чтобы заходить в местные порты. Стоило нам зайти внутрь, как мы тут же столкнулись со строгим взглядом царевича». Он стоял буквально около самого входа, скрестив руки на груди. Играл желваками, буравил нас взглядом Брови были сведены так, что казались практически едиными. Он был недоволен, очень недоволен». «Кто-то умер?» — спросил у меня Ника. «Скорее наоборот», — ответил ей вместо меня Митрокол. «Кто-то, кто должен был велением Мойер умереть, остался жить, и мироздание точно не будет довольно таким вмешательством». «А может, мироздание этого и хотело?» — спокойно парировал я. «Откуда тебе знать, что хотят показать нам те, кто стоит выше нас?» — еще с большим раздражением проговорил мой командир. «Откуда вам знать, царевич?» — склонил я голову на бок. «Мы не знаем, что и к чему происходит вокруг. Многого не понимаем и ссылаемся, что на то воля богов. А может, боги просто нам указывают пути, а они строго предопределяют, куда идти? Кто-то узнал?» «Она!» — кивнул Митрокол в сторону Ники. «А был запрет!» «Я ей доверяю больше, чем себе», — строго начал говорить я. «Если надо, то в споре, кто прав, а кто нет, готов поставить свою жизнь». «Которую не так-то просто отнять», — усмехнулся седьмой, точнее, уже десятый, который скрывался в тени в этой же комнате. «Успокойся, свежее мясо. Мы тебе благодарны, мне все рассказали. Но правила нарушать нельзя. Вообще. Таковы законы Спарты». «Если бы мы так любили правила, то уже давно бы все сдохли» строго проговорил я, вспомнив слова отца. «Я уверен, вы слышали эти слова. Я уверен, что вы почитали того человека, который их произнес. Не так ли?» «А говоришь, памяти нет», — немного расслабился царевич. «Фрагментами возвращается», — более спокойно произнес я. «Еще раз прошу на всякий случай, кто-то видел, как мы бродили и что делали? Кто-то может сопоставить чудодейственное исцеление со мной?» «В паре мест есть свидетели, что ты там с Ника гулял», — кивнул Новый Десятый. «Но за тот день там прошло очень много народа. Много кто навещал раненых после победы. Так что, скорее нет, чем да. Но слухи точно поползут. Они уже поползли, что среди нас есть посланник Божий». «Так, может, использовать это как оружие?» — уточнила Ника. «Мол, боги остались довольны храбростью воинов, поэтому некоторым из них повезло встать на ноги». Но при этом их помощь не безгранична, и они не смогли это сделать со всеми. «Они всемогущие», — с металлом в голосе произнес Митрокл. «Тогда бы они уже наслали молнии на наших врагов, а не стали бы устранять их нашими руками». Ах, тяжело вздохнул я. «Нет, у каждого есть свой предел. Стихийная предрасположенность тому доказательство. Был бы взяв всемогущим настолько, насколько вообще можно представить. Не было бы богов различных начал». Он был бы един, он только управляет молниями и возглавляет олимпийцев. Так что нет, они не всемогущие, все это понимают и знают, поэтому можно смело говорить про это. «Фемида нас покарает», — вздохнул десятый. «Но если бы мы были неправы, она бы уже это сделала. Так что предлагай царю такой вариант, если он знает». «Он знает», — тяжело вздохнул царевич ну ладно сегодня вечером намещается пир а завтра у тебя кухня помнишь что тебе говорил тысячник я удивился «Меня решили в последний день назначить на такой наряд. Или в этом была такая хитрость? Через столовую проходит великое множество народа, а значит, что и раненых, и больных будет достаточно много. Причем раненых, скорее, легких. Ведь многих просто перевязали и отправили туда, где они и должны быть, в распоряжение своих десяток и сотен». «Хитро!» — усмехнулся я. «Видимо, царь решил воспользоваться ситуацией. И ты решил меня просто проверить». На самом деле он был зол сегодня утром. Прикрыл глаза царевич, потеряв переносицу. Но быстро отошел, подумал примерно в том же ключе, что и вы. И в итоге решил назначить тебя на кухню, а там тебя распределят по разным столовым на раздачу после приготовления, чтобы масштабы были больше. «Не слишком щедро», — склонил я голову на бок. «Для бойцов у меня столько энергии на всех не хватит. Она у меня ограничена». «Применяю менее по своему усмотрению», — дёрнул плечами царевич. «А теперь главный вопрос. Что она тут делает?» «Я хотела показать себя, царевич!» Села Ника на одно колено, достав меч и поставив его перед собой, уперев кончиком в пол. «Я несколько лет в танец своих родителей тренировалась искусству вести бой, что мне помогло выжить в день нападения». Не буду говорить, что только это, но часть заслуги лежит именно на моем наработанном опыте, который, впрочем, вчера моим другом был втоптан в грязь. «Ты ее избил?» — гневно глянул на меня командир. «На ней ни единого синяка нет», — тут же возмутился я. «Нет, он меня не избил», — мотнула она головой. «Просто показал, насколько мое умение в обращении коротким клинком хуже, чем его. А ведь он только новичок в вашем отряде». «Очень способный новичок», — глянул на меня десятый. «Судя по тому, что я слышал, в любом случае, дамам не место в нашем отряде. Их никогда не было и никогда не будет среди чертей». «Не будь так строг, Мэл, дай ей показать себя», — улыбнулся Митрокл. «Это глупо», — нахмурился он. «Какую позицию она сможет занять? Одиннадцатого, если только его...» «Может, мою седьмую, но у нее выносливости и силенок точно не хватит. Плюс доспех — кожа! Несколько ударов, и он развалится на части. И все же я хочу посмотреть на нее», — улыбнулся командир. «Ведь если так изменился один юноша этого города, то что мешает измениться и юной даме родом отсюда же?» Логика его мыслей была ясна. Он надеялся на то, что кто-то еще будет таким же, как и я. Но не факт, что это сработает. Может, я уникален? Хотя, бред, в прошлом героев было достаточно много среди тех, кто считался потомком богов. Почему я должен быть единственным в своем роде? Новое системное задание. Название. Инициация. Цель.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 Они словно отреагировали на то, что произнес царевич, и решили подстроиться. Теперь мне нужно придумать, как позволить Нике стать такой же, как и я. Это потребует многих навыков и знаний. Или нет? Может, тут что-то другое? Может, я чем-то могу пожертвовать ради этого? Он слишком по-идиотски улыбается, хмыкнул десятый. Боги послали тебе видение? Можно и так сказать. Я. «Но пока оставим это. Мне интересно другое. Вы будете ее испытывать или нет?» «Скажу так. Вы точно не проиграете. Ставлю свою силу на эту». «Темнит», — улыбнулся командир. но попытается прятать свои козыри. Значит, он что-то знает. Значит, она может стать такой же, как и он». «Я этого не говорил» улыбнулся я, но не утверждал обратного. Одобрительный, с хитростью в глазах посмотрел на меня командир. «Но если бы ты точно знал, как это делается, то сделал бы уже это. Так ведь?» «Можно сказать», — кивнул я. «Сработает с каждым», — уточнил десятый. «Точно не сейчас», — отрицательно покачал головой я. «Проверяем», — посмотрел на десятого царевич. «Проверяем», — кивнул он, после чего взглянул на деву битвы. «Так», «Сейчас идем на оборудованную нами тренировочную площадку за домом. Там мы берем деревянные мечи и щиты. Твоя задача — продержаться пять минут в бою против меня. Я еще не восстановился, еще болит много где. Так что у тебя есть все шансы. Раз ты выжила в хаосе первого дня, то и сейчас должна справиться. Не подведи своего друга свежее мясо». И после этого слова я улыбнулся. Ее уже частично признали, просто так бы свежим мясом не назвали, и это очень сильно радовало. Значит, что-то их убедило в том, что она достойна быть частью нашего отряда. Правда, тут встает вопрос морали и чести, ведь она будет единственной женщиной среди мужчин. Но за нее горой стану я. Да и потом... Она же будет инициированной, если я пойму, как инициировать. Первый после меня, а это даст ей фору перед остальными, наберется сил и сможет дать сдачи». Пока я думал, мы медленно сместились в сторону тренировочного поля. Оба оппонента уже вооружились и встали по разные стороны площадки. Судьей же выступал царевич, строго смотря на двух бойцов. В Нике, судя по тому, что я видел в его глазах, он не был уверен. Да и она показывала себя сейчас слишком слабой, зажатой, испуганной. Но я только улыбнулся. Вспоминаю, как она там обманула одного придурка, который к ней приставал, а потом вбила ему нос в череп. Умер, если верить ее словам. А там много допущений, из-за которых она сама могла угодить в рабство, откровенно говоря. Но ее признали невиновной, так как тот мужик уже несколько раз приставал к девушкам. Причем его уже хотели действительно казнить. «По моей команде», — смерил взглядом двух бойцов командир. «Три, два, раз, начали!» И тут же десятый рванул навстречу Нике. Та сделала вид, что испугалась, но в последний момент ее выдала хитрая улыбка, а сама она ушла в сторону щита Мэлла. Повторила мой трюк, но не смогла его завершить, так как враг разгадал ее маневр и отпрыгнул в противоположную сторону. Царевий же хмыкнул, кивнув своим собственным мыслям. Дальше решила пойти в наступление самовоительница. Под прикрытием круглого щита она подскочила к десятому, отразила один удар, после чего ударила сама. Тоже попала в щит, как ее оппонент. Краткое мгновение борьбы, во время которой Ника поняла, что проигрывает в чистой силе, из-за чего снова разорвала дистанцию. Так они сошлись еще несколько раз. Иногда нападала она, иногда он, но итог оставался закономерен. Столкновение, соревнование в грубой силе, отступление Ники. Но она держалась, а это самое главное — Она показала, что может драться на уровне опытного, хоть и раненого солдата. Ну и пару вечерних уроков освоила, что радует. Очередной рывок. На этот раз Мелл решил не церемониться и буквально попытался снести Нику. Та приняла удар щитом на свой щит, моментально осознала, что если она что-то не предпримет, то кажется на земле, а это смерть. После чего она сместила центр тяжести правее, попыталась уйти от удара, но не вышла. Точнее, не в полной мере. Все же новый заместитель командира правильно рассчитал свои возможности. Да, ему этот удар дался тяжело, он зарычал от боли, но и достиг своей цели. Воительница свалилась с ног, хоть и не в том направлении, как он хотел. Да и ушла она в перекат, мгновенно поднимаясь на ноги, тут же подставляя щит под новый удар, который мог бы закончить этот бой. А дальше начался настоящий поединок, а не мирила грубой силой. Воительница была более ловкой и прыткой, чем начала активно пользоваться. Часто пыталась обойти врага, но чаще всего неуспешно. Миланипас же, естественно, был более сильным и выносливым, да и сил он своих тратил куда меньше, чем Ника. Под конец боя девушка начала выдыхаться. Руки опускались. Одержалась она на одной силе воли. Пот застилал ей глаза, лицо покраснело от натулги, а на лице заместителя уже читалась победа. Он был удивлен, но удивление все равно было не так явно заметно, как торжество. Он сделал два шага назад, выставил щит перед собой, сплюнул густую слюну, после чего снова рванул вперед. Ника уже подогнула ноги, начала уходить в сторону, так как понимала, что прошлый финт не получится повторить. Но новый Мелл просто считал. Поэтому она сделала то, что посчитала самым верным. Меч был не в самой удобной позиции, чтобы наносить удар по ногам, да и только укол сможет сделать. Поэтому вместо того, чтобы начать уходить с траектории удара, она рухнула на колени, сгорбатилась, чтобы уменьшить свой силуэт, а также выставила щит перед собой. Затормозить ее противник не успел, скорость бавил, но все равно влетел. Он ее прокинул, врезал мечом в щит, но и сам перелетел через нее, оставив короткую борозду шириной в свое тело в песке. «Считаю, что это ничья!» — с восторгом в голосе проговорил командир, после чего рассмеялся и захлопал в ладоши. «Добро пожаловать к чертям, воители Саника!» Глава пятая Сначала я был удивлен, что ее так просто отобрали в черти. Нет, честно, тут пахло какой-то подставой. Не может же быть так просто. Ну, каждый может случайно победить в той или иной драке. Даже дурак просто так может быть. Просто фортуна окажется на его стороне. Поэтому я внимательно наблюдал за всем, что происходило вокруг. И не зря... «Сзади!» — крикнул я, когда мы только-только вошли в дом, а на Нику моментально набросился командир с хитрой улыбкой на лице. Не знаю, было ли это элементом проверки, но Ника тут же шарахнулась в сторону, из-за чего Митрокол промахнулся, и при этом наносил он удар уже не деревянным, а боевым оружием. Это заставило меня встать на защиту девушки. Да, с одними кулаками, да, против вооруженного война, но... У меня было самоисцеление, и при необходимости я могу специально напроситься на удар, чтобы начистить морду своему сопернику. «Какого, командир?» Хотя ответ я знал изначально, но все равно решил задать этот с виду глупый вопрос. «Настоящий воин должен быть готов к засаде не терять бдительности даже среди союзников», — с улыбкой произнес он. Она потеряла бдительность, но зато послушала своего товарища. Это и плюс, и минус одновременно. Да и тебя мы до сих пор проверяем. Мясцо. Игра на публику. Он специально пытался вывести меня из себя, но я только улыбнулся. Хрен ему не моя злость. Я просто тоже улыбнулся в ответ, но так и не сместился в сторону, загораживая Нику от его клинка. «Если он так сильно хочет испытать ее, то ему придется пройти через мой труп. А это в настоящих реалиях сложнее, чем кажется. Ты же понимаешь, что я даже шага в сторону не сделаю, пока в этом направлении стоишь с оружием в руках?» «Скрестил я руки на груди, гордо выпить и вту. Если это тоже своеобразная проверка, то сразу говорю, Нику не предам. Я ей доверяю больше, чем себе, и вам друг друга убить не дам». «Правильный ответ!» — убрал в ножный меч царевич. «А ты...» — через мое плечо посмотрел он на Нику. «Будь внимательнее. Враг может оказаться где угодно. Нужно быть готовым отразить его удар». «Ну, не в укрепленном, в защищенном городе!» — воскликнула девушка. «Где угодно мясо!» — Ха -ха. довольно жестко произнес царевич. После этих слов он направился наверх. Остались тут мы втроем. Где были остальные черти, я не знал. Да и не нужны они были. Хватило десятого, который смотрел на нас надменностью и смешливой радостью в глазах. Так и хотелось ему врезать по морде. Но я сдерживался. «Ладно, твой номер одиннадцать». Вздохнул десятый, помотал головой. «Никакого другого ты просто знать не сможешь. Твой напарник Хастер». «Ты же в основном лучница, но это не значит, что тебе не придется драться в ближнем бою. Твой друг это подтвердит. Кстати, теперь ты его ноша. Он будет полностью следить за тобой. Ведь за дамами нужен особый уход, не так ли?» «В каком смысле?» — нахмурился я. «Чтобы к ней не приставали!» — более грубо и прямолинейно пояснил мэл «Так с ней выразился». Я просто отрежу источник мужской силы тому, кто попытается это сделать. Словно из ниоткуда достала ножик девушка, крутанув его в пальцах. И я сейчас не шучу. Я не из той семьи, чтобы моим телом могли воспользоваться грязные и неотесанные деревенщины, даже если они ветераны. Понятно выражаюсь? В ее голосе была сталь, холодная и твердая. Мэл только довольно хмыкнул и кивнул, после чего начал пояснять про иерархию в отряде. В общем, он рассказывал все то, что я уже слышал, так что на разговоры их внимание практически не обращал. Внимание проявлял только в те моменты, когда слышал что-то интересное или новое. Сам же в этот момент начал думать, как можно выполнить системное задание, как можно инициировать Нику. Времени и ограничений никаких не было, так что это можно протянуть хоть до самой моей смерти. «Но оно мне надо?» «Нет». «В моих интересах найти способ сделать девушку сильнее и усилить таким образом самого себя и весь отряд. Если она получит те же способности и возможности, что я, отряд усилится многократно. Но чую, что не все так просто». «Я прогуляюсь», — сообщил я им, когда возникла небольшая пауза. «Ник, будь настороже и поглядывай по сторонам». В ответ воительница только кивнула. Нет, она могла постоять за себя, обращаться с оружием точно умела. Не дотягивала, конечно, до моего уровня, который я получил за счет тренировок с Митроколом. Но этого хватает, чтобы какое-то время сражаться на равных с более сильными и выносливыми соперниками. Многие даже юные мужи позавидовали бы ей. Я решил прогуляться по тренировочной площадке. Черт его знает зачем. Но были некоторые мысли на эту тему. Пару раз Никки прилетала, из-за чего проливалась кровь. Немного она просто ее сплевывала, но достаточно, чтобы это осталось заметно даже сейчас. Прошло-то всего минут пятнадцать максимум, хотя там песок. Но я ничего так и не нашел. Сколько бы ни бродил, ничего дельного не заметил. Вот вообще. Но уверенность в том, что кровь, путь к инициации только крепчала». «Когда я начал видеть эти странные символы, мной до этого было пролито много крови. Да я буквально умер. Дважды причем. Так что и Ника как-то была в этом замешана. И тут меня осенило. Тот кинжал. Возможно, дело было в нем. Может быть, именно им нужно нанести рану, чтобы инициировать. Не проверишь — не узнаешь». А в случае дефицита информации нужно пытаться его восполнить. Да и что такое одна рана, если я могу ее восстановить за счет своей магии? Правильно — ничто. Поэтому я рванул в сторону храма, предупредив десятую и одиннадцатую о том, куда я направился. Нас не трогали, давали отдохнуть, так что до вечера никто точно искать не будет. До вечера же мне нужно было многое провернуть. Мчал по улице я довольно быстро, лавируя между прохожими и патрульными. К слову, у первых стало куда больше. Начали возвращаться те, кто сбежал во время атаки на город. В основном женщины, мужчин мало, но даже так город казался уже куда оживленнее. Сколько именно вернулось, неизвестно, почитать еще предстоит. Но главное, что уже даже некоторые магазинчики начинают работать, а это говорит о многом. До храма я добрался примерно минут за пятнадцать. Оцепления тут больше не было, так как я охранять особо нечего. Продовольствие быстро закончилось, ведь столько ртов требовалось покормить, а новое, по слухам, кладовщиков только-только должны были доставить. Кстати, странно, что Люцус еще не позвал меня к себе, чтобы начать сортировать оружие. Возможно, что это будет сегодня ближе к вечеру или сразу после пира. А может, послезавтра, буквально перед самым маршем. Кто знает, но новых образцов у него точно полно. Сейчас мне нужен был не сам храм, а то, что находилось за ним, пепелище, которое мы оставили после себя. Если никто сюда не заглядывал, а смысла бродить по этому месту точно не было, то кинжал жреца Асклепия должен быть тут. А если его и нет, то только несколько человек его могли забрать с собой, даже пара, царь или его сын. Я начал перерывать буквально все вокруг, осматривать каждый камешек и каждый уголек. Но ничего не находил. В принципе, этого следовало ожидать, но моя вера в то, что я прав, каким-то образом усиливалась, словно кто-то давал некое наваждение, подтверждая мои догадки. В итоге я рванул назад, весь в грязи и оставшейся сажа. Часть уже разметала ветром, часть уже впиталась в землю. Но огромное ее количество все еще было поверх». И все на меня смотрели, как на какого-то бродягу. Один раз даже остановили, но признали своего, из-за чего я смог продолжить свой путь. Бродяжничество у нас не в почете. Честный труд более ценен». «Где командир?» Залетел я в прихожую дома, где сидел девятый и натачивал свой меч. «Ты бы умылся сначала», — брезгливо посмотрел и сказал он. «Атаку наверху, как ушел туда, так и не спускался, судя по тому, что я слышал». «Ага, спасибо». Улыбнулся я, после чего рванул на улицу. Умыться следовало приходить грязным к царственной особе в верхнее уважение. Поэтому нужно было хотя бы с кожи смыть всю грязь. Одежда — дело десятое. Тут еще можно понять, что ее просто не успел поменять. Но вот лицо, руки, шея должны быть чистыми, если ты в городе, а не в бою. Гигиена — залог здоровья. Даже через такие тонкости пытались это привить. Выскочив на улицу, тут же увидел, как Мел проводит тестирование Ники. Та стояла с луком в руках и весьма уверенно поражала цель за целью. И они уже были подвижными. Даже в какой-то момент мне стало завидно, но потом я вспомнил, что она достаточно долго тренировалась в тайне от родителей. Так что зависть как рукой сняла. Буквально заскочив в фонтан, я быстро смыл себя всё что только можно было смыть. Хорошо, что тут есть колодец, из которого мы набираем воду. Все же фонтан не лучшее место для питья. Мало ли, какие придурки, например, я, решат ополоснуться в нем. А такое в городах, кстати, часто происходило. Для этого в первую очередь фонтаны и ставили. Выскочив из фонтана, даже толком не просохнув, я помчался сразу обратно в дом. А смысл? Сегодня стояла весьма жаркая погода, так что все на месте высохнет само. По пути, пробегая мимо, применил свое заклинание, чтобы восстановить руки Ники. Ну и десятого до конца вылечить. А почему бы и нет? Ему польза, ей польза, но ну, я скажу, что запнулся, э, заболела нога, а я спешил, поэтому применил. Хотя пошли в задницу оправдываться еще. Залетев в дом, я тут же направился в сторону лестницы, сбив с ног третьего, который тоже оказался тут. Живой, целый, невредимый. Вот только Грек не особо порадовался тому, что я его так сильно толкнул, обругал меня в спину с ног до головы. Ну а я снова применил свою магию, чтобы исцелить его. Пускай радуется, что у него такой хороший союзник есть. Кстати, а он-то еще не знает, наверное, обо мне. Ну или командир ему сейчас рассказал. «Царевич!» — залетел я в его кабинет. «У меня есть крайне важный вопрос, на который мне требуется ответ, вот прямо сейчас!» «Ты бы сначала!» — нахмурился он. «Да блевать!» — отмахнулся я. «Где кинжал, которым... Ну, это, меня тогда в храме...» «Кинжал?» — свел брови мой собеседник, а я было хотел начать объяснять, но Митрокол хлопнул себя ладонью по лбу и рассмеялся. «О, ну, царя! Тот его себе забрал для какого-то исследования. Ничего точно не скажу, но отец сейчас отъехал из полиса. Сейчас в парте. Вернется только вечером. Там что-то случилось, что требует его личного присутствия?» «Черт!» — сжал я кулаки. «Это очень важно! Важно, что изменит жизнь многих, если повезет!» «Рассказывай!» — снова нахмурился командир. «Да рассказывать нечего!» — присел я на лавочку. «Есть возможность сделать всех такими, как я, но это требует определенного знания или ритуала. Я не разобрался. Скажу так, если это боги даровали мне силу, то они мне и подсказали, что это требуется сделать». «Именно требуется», — уточнил командир. «А то я во время прошлого разговора только немного поразмыслил на эту тему, но потом отмахнул эту мысль как негодную. А сейчас ты ее буквально подтвердил». «Да, требуется». «Более жестко сказал я. И одна из причин, почему я прошу Нику в отряд, требуется сделать такой именно ее, а не кого-то другого. Так-то бы я с радостью и тебя, командир, наделил возможностями, как у меня и других чертей, но выбор богов пал на нее». «Значит, у них на нее есть особые планы!» Со спокойствием отнесся к сказанному царевич. «Ладно, давай так. Я сегодня вечером попрошу отца передать кинжал назад, но он, скорее всего, потребует провести ритуал или еще что-то при нем. Не думаю, что он решит пропустить эту возможность». «Хорошо», — кивнул я, — «пускай так. Главное, чтобы кинжал оказался у меня в руках. Я вот чувствую, что он должен быть частью всего этого. И мне что-то подсказывает, словно кто-то шепчет, что таких кинжалов по всей лади около двадцати четырех штук». «Не буду спрашивать, откуда ты это знаешь. Ты и так странный до невозможности», — сморщился командир. «Так что поверю тебе на слово. Двадцать четыре. Хм...» «Царевич встал и подошел к карте, которая висела у него за спиной. Тут же пробежался по ней руками, ткнув на определенные точки на ней. Я их тут же узнал. Храм Зевса, храм Посейдона, храм Геры, храм ареса и так далее. Он перебрал храмы всех богов и титанов, которые были на стороне олимпийцев. Всех. Итого я насчитал около 36 выделенных точек. Даже, может, больше. На некоторых он только останавливался на миг». «Так, смотри», — повернулся ко мне царевич. «Тот кинжал, что мы обнаружили тут, находился в храме Асклепия, так?» «Так», — кивнул я. «Он не считается олимпийцем, а богом-покровителем». Тут же сообразил я. «Именно. Значит, любое божественное существо, которое было на стороне людей, оставило после себя такое оружие», — задумался царевич. «От тридцати шести до пятидесяти... Давай начнем с малого. олимпийцы Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Аполлон, Артемида, Арес, Афродита, Гермес, Гефес, диметра Гестия, Дионис. Итого тринадцать. Как нас. Но ты уже ранен кинжалом о склепе, назовем его так. А может, они перепутаны? Нахмурился я. Не исключено, дернул плечами царевич. Дальше... Боги подземного мира тоже, в общем, за людей, ибо мы им нужны в посмертии. По ним пройдусь только по самым знаменитым, которых так или иначе почитают и вспоминают. Иначе список может быть огромен, да и по последующим так же. Итак, они. Аид, персефона Агиката. Трое. Итого уже шестнадцать. Дальше персонификация природных сил. Немезида, Ника, Гипно, Сэрос, Ирида. Пятеро. Суммарно, двадцать один. Морские боги — Амфитрита, Тритон, Протей. Двадцать четыре. Боги-покровители — Асклепий, Пан, Геба. Двадцать семь. Продолжил счет я, когда царевич отвлекся на какую-то бумажку. Могу считать я, если требуется. Нет-нет, — мотанул он головой. С титанами и титанидами вечно проблемы. «Прометея, пометея, тими океан. И не забываем и гею. С титанами спорно, но не стоит отрицать, что и оружие в их честь может быть. И не факт, что кинжалы». «Итого тридцать три». Хм, хмыкнул я. «А говорил, от тридцати шести. Или не всех вспомнил». «Думаешь, всех упомнишь?» улыбнулся царевич. «Не настолько я уж и верующий, чтобы всех богов по именам запоминать». Хорошо, хоть этих вспомнил. А так, Эриды еще есть, Дики, Геге, Фобос и Деймос. Но те вряд ли помогут на войне, скорее нашему противнику, хотя они союзники Ареса. Так, хлопнул я в ладони. Давай составим полный список всех, кого только можно. Вообще всех. 30 олимпийцев или 12? Там же вроде с Дионисом интересная история. «С ним будем считать», — кивнул царевич. «Тринадцать». «Ну и потом все боги подземного царства». «Ну и далее», — хмыкнул я. «Найдем все точки, где может быть их оружие, и совершим поход. Может, правда нам откроется, почему твари решили прорваться в наш мир?» «Звучит как план», — изобразил улыбку царевич. «Только легион для этого не дадут». «Глупо звучит». Придется несколько единиц оружия найти самостоятельно, чтобы убедить отца в том, что это потребуется. Но это точно не будет нашей приоритетной целью. Плюс, сам понимаешь, это только наши догадки. «Но они могут быть правдивы», — улыбнулся я. «Могут», — согласился со мной он. «Но сейчас точно не об этом. Иди тренируйся с одиннадцатой. Тебе тоже не помешает подтянуть навыки. Место». Я кивнул, ударил себя кулаком в грудь, после чего развернулся и направился вниз на выход. По сути, мы могли сейчас слишком сильно перемудрить в своих домыслах, а могли действительно наткнуться на истину. Если тот кинжал — наследие Асклепия, то значит, что боги хотят нам помочь в том или ином виде. Они не имеют права влиять на наш мир прямо, чтобы само мироздание не рухнуло. Но оказывать некую поддержку... Почему бы и нет? Они же даруют свои благословения тем, кто в них нуждается. Но пока хватит об этом. Сейчас нужно действительно тренироваться. А вечером будет пир. Боги и их союзники. Олимпийские боги. 12-13 основных. Традиционно выделяют 12 главных богов, но в разных источниках состав варьируется. Зевс, Гера, Посейдон... Афина, Аполлон, Артемида, Арес, Афродита, Гермес, Гефест, Деметра и Гестия. Иногда Гестию заменяют Дионисом, включая его в Пантеон. Хтонические божества связаны с подземным миром и смертью. Аид — владыка подземного царства, иногда считается старшим богом, но не входит в Олимпийский Пантеон. Персефона, богиня весны и царица подземного мира. Геката, богиня магии, перекрестков и потустороннего мира. Танатос, олицетворение смерти. Гипнос, бог сна, брат Танатоса. Эринии, Мегера Тесифона Алекто, богини мщения. Боги природных сил и стихий. Нерей, морской старец, бог спокойного моря. Протей, морское божество, способное менять облик. тритон Сын Посейдона, Вестник Глубин. Амфитрита, супруга Посейдона, Богиня Моря. Борей Зефир нотевор Боги Ветров. Эос, Богиня Утренней Зарии. Селена, Богиня Луны. Гелиос, Бог Солнца, иногда отождествляется с Аполлоном. Геспер, Бог Вечерней Звезды. Персонификация абстрактных понятий. Ника. Богиня Победы, Эрос, Бог Любви. В ранних мифах первородная сила позже омоложен до сына Афродиты. мемезида Богиня Возмездия. Мойры, Клота, Лахесис, Атропос, Богиня Судьбы. Дикке, Богиня Справедливости. Эрида, Богиня Раздора. Эрида, Богиня Радуги Посланницы Богов. Гигеея, богиня здоровья. Фобос и Деймос, боги страха и ужаса. Спутники Ареса. Боги-покровители и культурные фигуры. Пан, бог дикой природы, пастухов и стад Асклепий, бог медицины, сын Аполлона. Геба, богиня юности и веночерпи богов. Гименей, бог брака. Музы, девять сестер. покровительницы искусств и наук клеопа Клио, Эфтерпа и другие. Грации, Хариты, богини красоты и изящества. Другие значимые второстепенные боги. Приап, бог плодородия. Морфей, бог сновидений, сын Гипноса. Харон, перевозчик душ через реку Стикс. Эол, повелитель ветров. Энио, богиня неистовой войны, спутница Ореса. Титаны-союзники. Прометей, сын Титана Иопета и Клименты, помогал Зевсу, предсказав, что победа будет за Олимпийцами. Позже подарил людям огонь, вызвав гнев Зевса. Апеметей, брат Прометея, также сын Иопета, не участвовал в войне на стороне Кроноса, известен как создатель животных и супруг Пандоры. Тимида, фемида Титанида, богиня правосудия и порядка, стала советницей Зевса после победы. Мать Мойер, богинь судьбы и гор, богинь времен года. Млемасина, титанида памяти, не воевала против олимпийцев, стала матерью девяти мусс, рожденных от Зевса. Океан, титан, олицетворявший мировую реку. В некоторых версиях сохранил нейтралитет, в других поддержал Зевса. Его супруга Тефида, Титанида моря, также не участвовала в войне. Спорные или нейтральные фигуры — Рэйя. Мать Зевса, Посейдона и Аида, помогла Зевсу свергнуть Кроноса, спрятав его на Крите. Не участвовала в войне напрямую, но симпатизировала олимпийцам. «Геллиус и Селена!» Дети Титанов, Гипериона и Теи в некоторых мифах сохранили нейтралитет. Позже Гелиос Солнца и Селена Луна стали почитаться как божества, но не входили в число Титанов-союзников. Глава шестая. Для меня тренировка была скорее закреплением навыков. Да, мышцы что-то уже запомнили, рефлексы имелись, но чтобы довести все до условных, требовалось время но и Нике требовалась живая мишень. Так как пленных или рабов, приговоренных на смерть, не было, пришлось этой мишенью побыть мне. Опыт незабываемый. Присоединился я еще во время стрельбы из лука, также решил чуть пострелять, закрепить ранее освоенное. И не зря. Пару моментов подзабыл, хотя времени прошло не так уж и много, но упущенное наверстал быстро. Плюс поделился с Никой парочкой советов, которые ей могли помочь. Мелочи, но точность ее стрельбы повысилась. Дальше начались базовые тренировки с копьем. База всегда важна. База — основа для всего. Знаешь базовые навыки, понимаешь, как крутить и вертеть оружием. Сможешь развиваться дальше. Ну или сможешь понять, что попытается сделать твой противник. Как минимум, из-за этого требовалось подтягивать такие навыки до минимально необходимого уровня. Тогда мы еще стояли напротив манекенов, и десятого я слушал, словно в первый раз всему обучался. Куда надо колоть, как копьем вспарывать, как правильно ставить его, чтобы останавливать бегущего или давящего противника. Мелочи, о которых я вроде как догадывался, но не знал. И я был рад, что мое понимание подтвердилось и в какой-то степени утвердилось. Ну и копье в каком-то смысле проще и сложнее глефы. «Длиннее. Достать противника можно с большого расстояния, но в ближнем бою, в отличие от выбранного мной оружия, проигрывает тому же мечу. Глефа за счет возможности перехватов, манеры использования, если и не считать равной мечу, то точно уступала не так сильно. Я бы поставил мое оружие где-то посередине между копьем и мечом». Но просто так ею точно махать никто не сможет. Действительно сложно. Просто копьем и просто мечом куда проще. После того, как основные удары были отработаны на манекене, Ника начала тренироваться на мне. А так как я владел магией, то десятый, с моего, конечно же, дозволения, разрешил ей использовать боевое оружие против меня. Я, конечно, был не просто стоячим мишенью, но и весьма активно сопротивлялся. Плюс был в броне. Моей броне друг другом а свое здоровье это свое здоровье мне ника его не поправить в случае чего поначалу девушка действовала весьма робко из за чего каждый ее удар был медленным неуверенным я спокойно отбивал ее атаки и наносил легкие тычки в ответ легкие но стремительные из за чего воительница чуть ли не падала правда у меня в руках было деревяное копье, но не суть даже им получить в ребра было не самым приятным удовольствием Но даже этих тычков временами было недостаточно. Приходилось пропускать Нику мимо себя, после чего специально плашмя бить по ее упругим, ха, ягодичным мышцам. Вот это ее дразнило весьма сильно. В итоге она начала действовать всерьез, за что уже я поплатился. Удары приходились теперь не только в грудь, куда попасть было довольно сложно, из-за моей подвижности и понимания, как защищаться. «По рукам чаще, куда чаще». Она начала использовать ту же манеру нанесения ударов, что и при владении мечом. «Не можешь побороть противника в грубой силе? Лиши его возможности использовать эту грубую силу». И она пыталась, несколько раз пронзила мне предплечье, один раз чуть не отрубила пальцы. Но чаще всего страдали плечи, те, которые от плечевого сустава до локтевого сустава. Трапецию и щиколотку она не трогала, там была та же броня. Первый такой тренировочный бой продлился минут десять. Ника быстро уставала, из-за чего ей приходилось делать перерывы. Я же из-за своей возросшей силы чувствовал себя достаточно бодрым и уверенным. Да, вспрел немного, появилась легкая дышка, но, в общем, я чувствовал себя достаточно бодро и весело. Мне даже нравилось тренировать ее. Не нравилось страдать. Ненавижу быть манекеном. Так, хлопнул несколько раз ладонями десятый. «Теперь нормальный бой. Полная защита. Астер, ты используй обычную броню, а не свою усиленную. Ника, тоже бери металлический панцирь. А твоей коже эффекта не будет, если укол окажется таким же сильным, как в нормальном бою. Иначе убьют». «Но я в ней устану практически за мгновение», — удручающе произнесла она. «Как быть?» «Либо тренировать свою выносливость, либо проваливать из состава чертей», — буднично произнес Мел. «Наши правила строги». «Да, ты понравилась командиру. Да, у тебя есть понимание и навыки. Да, ты можешь стать нашей изюминкой, первой легионершей нашего легиона, если так можно сказать. Но в бою ты будешь полноправным бойцом, а не идолом, который надо охранять, не тягом который развивается над головами бойцов. Ты будешь тем, кто лишает врага жизни. Прикрывать будут так же, как и обычного бойца. Поняла? Довольно строго на самом деле, но либо так, либо никак. И я это понимал». Поэтому подошел к заместителю командира и кое-что шепнул ему на ухо. Был выход из ситуации. У Люцуса была броня, которая носителям чувствовалась легче. Как раз ее случай. Для нее это будет настоящим спасением. Дал бы свою, но она ей будет сильно велика. Поэтому придется ей, если идея будет одобрена, идти к кладовщику и подбирать из имеющегося необходимый ей размер. Но в груди точно жать будет. Панцири не для девок, как говорит легионерский кузнец, сдают. Воевать — мужская работа. Потом, завтра обязательно сделаем. Кивнул десятый. Как раз можно будет после битвы сходить и проверить новое. И тебе для твоего наряда нужно будет отобрать все, что там есть. После той бойни? Ужаснулся я. Но это вообще уйдет пару дней точно. Вы понимаете, сколько магических трофеев было захвачено? «Да я сдохну быстрее, чем за пару часов отберу все то, что там есть!» «Увы!» — дернул плечами Мел. «Приказ командира. А наряд, наверное, отменят. Или перенесут на более поздний срок, так как понимаю твою ценность. Хотели отправить сегодня, но не получилось, так как там все еще доносят все, что было добыто в бою. Действительно много. Легион целиком не экипировать, но вот тысячу целиком уже можно будет». Я тихо выругался, после чего присел на лавку, так как Ника ушла переодеваться, в полностью металлическую броню. На самом деле, услышанные новости меня не радовали. Вообще. Опять несколько дней ничего не делать, грубо говоря. Или делать. Я же имею исключительное право подобрать себе кое-что более интересное. Ладно, помотал я головой. Склад так склад. После этого снова был бой но на этот раз достаточно серьезный. некий было тяжело двигаться, но я не хотел поддаваться. Десятый хотел преподать урок, жесткий и довольно жестокий. За все приходится платить. За честь и славу — трудом. За защищенность — неудобством и лишним весом. А еще больной спиной. Помню, как у меня ныла поясница после первого боя. Удары были в основном банальными, мы осторожничали, хотя у меня копье было целиком из дерева. Каждый наш удар был выверенным, каждый наш удар был точным, и девушка действительно пыталась хитрить, пыталась обманывать. Но каждый раз я выкручивался из-за новых условий для неё броня внесла свои коррективы. Поэтому я или отбивал ее удары, или просто отскакивал в сторону, но и она не отставала, весьма активно первое время противодействуя мне. В конечном итоге она устала, но не сдавалась. Упрямство. Ее достаточно сильная черта. Довольно часто она полезна, но нужно уметь признавать поражение. Она этого, видимо, не умела. Могла подстроиться, могла подыграть, но именно быть в проигрыше не в ее характере. Поэтому пришлось наносить укол так, чтобы он прошел между ее ног на уровне коленей, а потом делать рывок в сторону и вперед. Копье сработало, как рычаг Архимеда. И Ника просто рухнула, а следом я просто подставил кончик подломанного копья к ее шее. «Убита!» — с легкой одышкой сказал я. Посмотрел ей в глаза, но не увидел там упрека, не увидел злости. Только благодарность, только уважение. «Спасибо». Не двинулась она. «Признаю, проиграла. Спасибо, что не поддавался. А теперь, может, поможешь даме встать?» Отбросив поврежденное тренировочное копье в сторону, я протянул ей руку. Она тут же схватилась, и я дернул ее на себя, после чего она запнулась и повисла у меня на шее. В ее глазах играл огонек. Она явно тянулась к моим губам. Внутри что-то себе надумала. Но сейчас точно было не место и не время для этого. Как бы романтично это не выглядело. «Так, потом понежитесь». Только подтвердил мои мысли десятый. «Тут есть купальни, оба туда». «Астер, отвечаешь за то, чтобы никто нашу одиннадцатую не побеспокоил. Только потом уже можешь помыться сам. После этого готовьтесь к пиру. На тринадцатого одежда есть, а вот на вас, уважаемая высокородная, нет. Так что прошу найти себе одежды. Вы сегодня будете сидеть с нами». «Это будет фурор», — усмехнулся Агамемнон, который выглянул из окна второго этажа. «Ведь я видел, как она дралась». «Большей части опытных бойцов до сфору чую что она многое не договаривает агоемнан нахмурилась девушка из парты он самый кивнул он а ты меня знаешь моя мать вас знала улыбнулась ника вы были сыном брата моего деда можно сказать дядя но слишком далекая связь но все равно рада видеть кого то хоть немного родного после произошедшего вы похожи на моего деда кстати «А я не знал, что у меня в дальних родственниках есть высокородные». рассмеялся восьмой. «Да, у меня отец был знаменитым, но он никогда не говорил про племянника, который достиг ранга советника. Хотя мой брат был младшим в семье и всегда был воином. На политику ему было плевать, как и мне, в общем-то. Но не суть. Приятно познакомиться, юная Ника. И мне сделала она медленный и почтительный поклон головой». «Рада, что вы подтвердили мои слова. Да, брат моего деда был младшим, на пятнадцать лет, если быть точнее. Поэтому и между нами не такая большая разница в возрасте. Если не ошибаюсь, то вам должно быть около двадцати восьми лет». «Двадцать семь», — улыбнулся он. «Почти угадала. Ведь не зря высокородная не только по рождению, но и по признанному статусу. Голова точно на плечах. Ладно». «Идите отдыхайте и готовьтесь. Я также присмотрю, чтобы никто к вам в купальню не заходил». Это был достаточно жирный намек, из-за чего девушка засмущалась, а я только недовольно покачал головой, опустив ее и уперев руки в бока. Но в конечном итоге мы направились в дом, в дальнее крыло, где мы спокойно сбросили себя, тяжелую броню и заперлись за довольно массивной дверью. Точнее, сначала заперлись за массивной дверью, а потом уже разделись. но ну, это нюансы. Но на этот раз наши роли, можно сказать, поменялись. На этот раз за девушкой ухаживал я. Она без дрожи даже руку приподнять не могла. Из-за этого смеялась, из-за этого чувствовала себя неловко, но она даже голову не могла нормально ополоснуть, не говоря уже о том, чтобы волосы промыть. В любом случае, мы задержались». Правда, не так надолго, как рассчитывалось мною. Остаток вечера мы провели в библиотеке. Просто старая привычка. Тут было довольно много свитков, которых мы раньше в глаза не видели, из-за чего жадно вгрызлись в каждую букву, и за чтением время пролетело весьма незаметно. Когда начало вечереть, а первый объявил о сборе через час, пришлось и нам собираться. Сначала переоделся в подготовленную одежду я. Это были красные тканевые одеяния с литерами йота и гамма, которые заканчивались черточкой. Иначе 13 или 13 На всякий случай прошлись по дому, чтобы понять, что именно это означало. И в итоге просто 13 как член отряда, у всех один и тот же номер. Одежды были специально пошиты, на них и бы смотрелись как мешок, но все же принесли в дом именно 13 комплектов. Мне проще это немного подшить. — спокойно сказала девушка, найдя самый маленький размер. «Да, на мужскую фигуру. Но это же тряпье, которое довольно легко подогнать». «Много времени понадобится?» — уточнил я. «Да не больше двадцати минут», — усмехнулась девушка. «На правом бедре распороть, грубовато подшить, в талии наоборот ушить. Пояс не полагается, так что придется пропускать шнур кожаный. У меня есть такой, кстати. Весьма хорошо подойдет под получившуюся одежду». В своих раздумьях девушка покинула меня, запершись в комнате. Откуда у нее принадлежности для пошива одежды, я даже думать не хотел. Есть и есть, мало ли кто чем увлекается. Для девушек, к слову, это весьма банальное увлечение, так что удивляться тут нечему. Но то, что она уже успела это принести сюда, удивляет. Или ей кто-то по ее просьбе принес. Возможно, во время моего отсутствия попросила командира, а тот выполнил ее просьбу. Но Ника не обманула, вышла из комнатушки, которую, как оказалось, выделили чисто для нее, практически ровно через двадцать минут. Тоже была одета в красное уже практически платье, не знаю, как такое назвать, с теми же литерами. Она его умудрилась практически идеально подогнать под себя. Всегда знал, что женщины-колдуньи, с прищуром и наигранной осторожностью проговорил первый, который только-только подошел — «Вот как так быстро она смогла это сделать?» — обратился он ко мне. «Я недоумеваю, как минимум». «Я тоже в шоке!» — улыбнулся я, на что меня одарили счастливой улыбкой, но я повернулся в сторону командира, решив уточнить. «Выдвигаемся строем или идем просто группой, организованной толпой?» «Второй вариант!» — сморщился командир. «Строй тот или иной, хорош в бою!» Я «Прошу прощения за грубость задрачивать подчиненных всей этой ерундой, которую придумывают некоторые тысячники повседневной деятельности. Я не собираюсь. Мы все люди, а они машины». «Я и до этого уважал Митрокола, который сын самого царя, но сейчас уважение стало еще немного больше. Он точно заслуживал того, чтобы к нему так относились». Да, с большой толпой воинов такое не прокатит, только с группой своих. Но даже так, не каждый командир на такое решится. «Через десять минут выдвигаемся. Спускайтесь». Похлопал он меня по плечу. «Но возьмите с собой мечи. Это уже приказ царя. Пить много никто не позволит, а к нападению нужно быть готовым». «Весьма разумно», — хмыкнул я. «Вот только меч против копья — такая себе идея на самом деле». «Один на один самое то», — отвечал он, уже уходя. «А по словам выживших горожан, твари как раз появляются одни. Да и охраны будет много». Больше он ничего не говорил. «Ну а про охрану я знал. В основном туда входили те, кто не принимал участия в бою, позволяя отпраздновать тем, кто сражался». Плюс сотни вторых и третьих рядов, которым также не пришлось проливать кровь в битве, были выделены под это дело. В общем, врасплох нас не застанут, что радует. Вообще, в доме сейчас было оживление. Нас хоть и было сейчас 11 из 13, Но то тут, то там мы с Никой натыкались на снующих бойцов нашего отряда. Но больше всего позабавили два близнеца, которые решили скрасить время за дружеским поединком на деревянных мещах. «Своеобразный способ провести время с пользой перед праздником. Но не мне этих людей жизнью учить. Я для них все равно буду оставаться свежим мясом, даже если буду в разы сильнее. Ибо традиции штоп их». Через пяток минут в коридоре перед выходом собрались все члены отряда. Кто-то еще подхрамывал, кто-то потирал больные места, так что я сделал то, что посчитал нужным». «Излечил окончательно всех, кто тут присутствовал. Даже если еще не все знали о моих навыках, то время скрывать их прошло». «Ого!» — вытянулся Грек. «И ничего не болит». «Спасибо!» — посмотрел на меня четвертый, который общался с кем-то насчет меня. «Вот теперь точно ничего не болит. Наконец-то!» «Опять магия!» — уточнил десятый. «Угу», — кивнул я. «Нечего легендам Легиона ходить и хромать, тереть больные места и вообще каким-то образом показывать слабость. но ведь еще горы сворачивать». Кто-то заржал, кто-то понимающе кивнул, кто-то похлопал меня по плечам. Но, в общем, все были только рады тому, что я сказал и сделал. Но последствия. Внутри отряда я имел право это делать. Не обязан, но мог. Так почему бы и не помочь своим?» Они потом лучше будут относиться. Потом помогут с большей, куда большей вероятностью, когда я их попрошу. А время просьб точно еще придет. Я ведь высокородный. В обычных бойцах точно засиживаться не буду. Выходим!» — прервал мои мысли командир, появившийся в последний момент. Глава седьмая По улицам города, когда шли, мы обращали на себя достаточно много внимания. И не из-за одежды, которая была так похожа, не из-за того, что мы вообще те самые тринадцать из легиона, нет. Просто из-за того, что в такой же одежде среди нас шла девушка. Это был фурор, это производило впечатление на всех. Такого в истории, по крайней мере, по словам бойцов нашего отряда, не происходило ни разу. Ника при этом мастерски не обращала на все происходящее вокруг никакого внимания. Она и так часто испытывала нападки от сверстниц просто из-за того, что к ней было приковано слишком много внимания со стороны парней. И сейчас она просто шла и игнорировала все свисты, все оскорбления. Они были просто все, что доносилось до нас». Пару раз, кстати, близнецы скручивали придурков, которые решались показать, что она недостойна быть легионером, так как женщина слабее мужчины. «Идиоты!» — пробормотал пятый, отряхивая от дорожной пыли свое одеяние. «И где такие только рождаются?» «Знаешь где!» — гоготнул второй брат, а остальные члены отряда только подержали его. Дальше все было практически то же самое. На царевича никто ничего не говорил. Боялись, уважали. А вот на меня Нику нападки были постоянными. И если братья один раз скрутили, то я не